Глава двадцать четвертая. В самом центре города у подземной станции, что служила последним причалом для каждого витка подземной дороги, выселась невысокая башня, служащая местом обработки всех каждодневных происшествий. Невероятно важный объект, но впервые за долгое время служащие там гномы больше не могли с текущей ситуацией справляться. Впервые за много лет ситуация достигла той точки, что чрезвычайный штаб пришлось перенести прямо в королевский дворец. Единственное здание в городе, способное потягаться и в размерах с железнодорожной станцией, и в красоте с главным городским храмом, стоявшее в южной части города, достаточно далеко от центра, и его территория не сильно подвергалась нашествию захватчиков. Однако громоподобный взрыв не пощадил даже его. Зрывная волна была такой силой, что часть этого величественного строения села вниз. А парочка башен даже лишилась пары этажей и кусков крыши. Ваше величество, вы как? Взрыв был таким шокирующим и внезапным, что весь кабинет вначале подскочил в воздух, а затем осел вниз вместе с полом, сердцами тех, кто тут работал, и кусками обвалившегося потолка. Как скала! Прогремел на весь кабинет голос очень старого гнома, лежащего под собственным столом и кучей камня. Крякнув от натуги, этот гном уперся руками в прижавший его булыжник, попытался его сдвинуть и тут же услышал неприятный треск со стороны своей поясницы. «Давно опустошенный разваливаюсь! Вытащите меня отсюда!» Несколько работников, которым повезло немного больше, Тут же подорвались с места и, не заботясь о собственных ранениях и ушибах, быстро разбросали часть обрушившегося потолка, вытаскивая из-под них своего правителя. «Проклятье!» Выругался тот, выползая из-под своего стола и отряхивая насквозь пропитавшуюся пылью бороду. «Может, кто-нибудь объяснит, какого кремния тут происходит?» Даже после удара от обвалившегося потолка На старике не было видно ни единой царапины, только глубокий шрам зиял на левой щеке, настолько глубокий, что проходил от верхней губы до самого глаза, начисто заменяя и его. Впрочем, на его теле этот шрам красовался уже очень давно и к сегодняшнему происшествию не имел никакого отношения. Стряхнув себя своих собратьев, он подошел к окну собственного замка, выглянув наружу, и обнаружив там огромную дыру, открывающую проход в его город всем желающим. «Проклятые гоблины!» Прожепел он, сжав руками сквозную, заменяющую нормальное окно, бойницу. Да с такой силой, что ее гранитное основание едва не пошло трещинами. «Даже люди не смогли бы нанести нам столько урона за такое время!» Донесение! Далекий голос гонца прозвучал где-то за пределами его кабинета, а затем изрядно запыхавшийся коротышка ворвался внутрь. «Что там случилось?» спросил правитель этого места, оторвавшись от окна и повернувшись к посыльному. «Ваше Величество, склад взрывателей был уничтожен! Да мы как-то заметили!» выплюнул тот, кивнув головой в сторону обвалившегося потолка. «Там было два взрыва!» «Что случилось со вторым?» «Кажется, это произошло во дворе изобретателей, но это еще нужно уточнить». «Проклятие, не говорите мне, что эти сумасшедшие что-то у врага утащили и попытались разобрать!» Фыркнул себе поднос король гномов, очевидно, зная своих подчиненных уж слишком хорошо. «Спросить об этом затруднительно?» Тактично ответил посыльный. «Да я уже понял». Негромко ответил ему король, закрыв свое лицо правой ладонью. «Что им тут понадобилось? Какого хрена эти монстры сюда прикатили? У кого-нибудь есть идеи? Ну, хоть что-нибудь!» «Ваше высочество!» Один из его подчиненных уже собрал разбросанные по полу каменные таблички с донесениями и различные записи. «Уже точно известно, что с гоблинами приехало три копателя, но из-за взрыва их сильно ранило». Так что мы не можем их допросить. Повезло, что они были чем-то пристегнуты к креслу, иначе бы их точно не смогли спасти». «Привязаны?» — переспросил король. «Нет», — ответил тот. «Именно пристегнуты. Я слышал, что некоторые изобретатели проявляли к этой штуке интерес, но у нас нет таких быстрых повозок, и подобные крепления не очень нам полезны». «Хочешь сказать, что их везли сюда, при этом стараясь не убить?» «Ну, можно и так сказать», — кивнул подручный короля, достав сразу за этим еще одну табличку. «Есть еще кое-что», — добавил он, но не очень громко. «Говори!» — тут же надавил на него правитель, вынуждая одним своим доном не мямлить, а говорить громко и быстро. «Тут донесение от одного из посыльных!» Тут же выпалил его подчиненный даже через чур эмоционально. «Он говорит, что встретился с одним из гоблинов, и тот был явно сильнее него. Похоже, у них состоялся небольшой диалог, и, скорее всего, гоблин этого посыльного просто пощадил, позволив бежать дальше». «Гоблин пощадил гнома?» — переспросил нахмурившийся правитель, резко повернувшись к своему подчиненному и отобрав у того эту табличку с донесениями, принявшись читать ее самостоятельно. Они оба были вооружены». Снова не очень громко заговорил тот, все еще продолжая доклад, но и не мешая своему правителю читать. Этот посыльный решил описать все произошедшее во всех деталях. «Я вижу», — кивнул тот, откладывая в сторону каменную табличку. «Он пишет, что когда Гоблин увидел, что его противник изрядно устал и не может оказать сопротивление, то просто его пропустил». К тому же посыльный точно увидел на его лице жалость. Чушь какая-то!» Нахмурив лоб король гномов, вновь прошелся до окна, вглядываясь в огромную дыру, закрываемую ураганом пыли и наутопающий в этом урагане яркий, настоящий солнечный свет. «Донесение! Чего там?» Еще один посыльный влетел внутрь снова правитель отвернулся от окна, обращаясь к нему. «Гоблины!» — выпалил тот. «Гоблины убегают!» «В смысле убегают?» — удивился тот. «Куда?» «Наружу!» — подтвердил посыльный. «Они эту дыру проделали, и все как один бегут именно туда!» «Да чтоб их!» — скрипнул зубами старый правитель. «Нахрен они тогда приходили, если просто убегают, ничего еще толком не сделав!» «Может, они просто решили, что мы им не по зубам?» — осторожно предположил один из подручных. «Увидели шансы, решили отступить». «Отступить?» — переспросил король и легонько кивнул в сторону окна. «Отступить туда?» На вопрос своего правителя его подчиненный неосознанно тоже в это окно посмотрел. Там за слоем взметнувшейся в небо пыли уже начинали проглядывать необычайно высокие зеленые деревья. Яркое солнце и трава на той стороне были такими, что, казалось, никакой зимы в том месте не было даже и близко. «Ох!» — тут же опомнился тот. «Ты там же!» «Ага!» — согласно кивнул правитель. «Живущие там высокомерные ублюдки едва ли лучшие враги, чем мы. Особенно если гоблины вторгнутся прямо на их территорию». «И уж что-что, а этот взрыв и звук обвала эти уроды точно слышали с их тушами!» «В самом деле...» Такое заключение своего правителя тут же встретило целый ряд одобрительных кивков. «В жопу их!» — снова рыгнулся тот. «Хотят валить и пусть! Мы и так из-за них чудовищные потери понесли! Нам же лучше, если эти уроды решили сражаться с другими уродами!» «Пусть валят! Передохнута хрен с ними! Туда им и дорога! Донесение!» «Да что там еще?» В третий раз рявкнул правитель, оборачиваясь к третьему ворвавшемуся посыльному. «Донесение из храма!» Выкрикнул тот, практически дрожа от возбуждения, тут же протягивая своему королю очередную табличку. «Жрец сказал передать ее даже ценой жизни!» Глядя на состояние посыльного, король молча схватил табличку, опустив на нее свой взгляд. Чо! Даже не успев дочитать из него, вырвался рев такой силы, что с потолка снова каменная крошка посыпалась. «Немедленно всех собрать!» Закричал тот, окидывая взглядом подчиненных. «Всех до единого!» «Мы идем за гоблинами!» «Ваше Величество!» «Заткнись!» Буквально взвизгнул их правитель, впервые за сегодня потеряв над собой самообладание. «Собрать всех до единого! Каждого, кто еще может сражаться! Даже мою бабку ищите, если нужно!» Запнувшись на мгновение, он понял, что необходимо успокоиться, Выжду в секунду правитель гномов сделал глубокий вдох, взял себя в руки и снова посмотрел в окно. «Нахрен бабку! Я сам туда пойду! Бегом!»